возле телефона, раздумывая спросить ли у Роджера, что случилось, или сделать вид, что он ничего не заметил. Но Роджер посмотрел прямо на него, и лицо у него было беззащитным и жалким, как у Теда, когда тот падал и ушибался. «Что мне делать, Вик?» — спросил он хрипло. «Родж, о чем ты? Ты знаешь?» «Не волнуйся, Родж, все... все рушится, и мы оба это знаем». Это воняет, как целый ящик тухлых яиц. На нашей стороне Роб Мартин. На нашей стороне этот кандидат в дом престарелых актеров. На нашей стороне все, кроме тех, кто решает дело. Ничего еще не решилось, Родж. Элсия даже не понимает, что это все значит. Это моя работа. Это ей скучно. Но она ведь привыкла к Бриджтону, Вик. Ей здесь нравится. И девочки у них, подружки здесь...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 «Я просто думаю, что не все еще, что можно взять с собой в Кливленд две дюжины коробки этой красной дряни и дожидаться, пока их привяжут нам к хвосту и дадут хорошего пинка. Вот будет потеха!» Вик похлопал его по плечу. «Да, я понимаю. А ты что будешь делать, если они закроют счет?» Вик уже задумывался над этим, рассматривал со всевозможных сторон.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 Местный ректайм под э, претенциозным названием Последняя черта, и она наверняка, ага, сбежала с кемпом. Он допил пиво и взялся за вторую бутылку.